Русь. Потанула деревня в ухабинах, заслонили избёнки леса, только видны на кочках и впадинах, как синеют кругом небеса. Воют в сумерки долгие зимни волки грозные стощих полей. По дворам в погорающем инии над застехами храплы шудей. Как совиные глазки за ветками Смотрят в шале пурги огоньки И стоят за дубровными сетками, Словно нечисть лесная пеньки. Запугала нас сила нечистая, Что не прорубь, везде колдуны, В злую заморозь в сумерки мглисты На березках висят голуны. Но люблю тебя, родина кроткая, а за что разгадать не могу. Весела твоя радость короткая, с громкой песни весной на лугу. Я люблю под покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров, а как гаркнут ребята талянкою, выйду до девки плясать у костров. Загорятся, как черно-смородина, Углиочи в подковах бровей. Ой, ты, Русь моя, милая Родина, Сладкий отдых в шелку купырей. Понакаркали черные вороны, Грозным бедам широкий простор. Крутит вихрь леса во все стороны, Машет саваном пена с озер. Грянул гром гром, Чашка неба расколота, тучи рваные кутуют лес, на подвесках из лёгкого золота закачались лампадки небес. Повестили под окнами сотски о полченцам идти на войну. Заггыкали бабы слободские, плач прорезал кругом тишину. Собирались все мирные пахари, Без печали, без жалоб и слёз, клали в сумочки пышки на сахаре и пихали на кряжестый воз по селу до высокой околицы, провожал их огулом народ: вот где русь твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод. Затомилась деревня невесточкой, Как-то милые в дальнем краю, от чего не уведомят весточкой, не погибли ли в жарком бою? В рощи чудились запахи ладана, в ветре блестелись стуки костей, и пришли к ним нежданно, негаданно, с дальне волости груды вестей. Сберегли по ним пахари памятку. Спотом вывели всем по письму, Подхватили тут родные грамотку, Заветловую сели тесьму, Собрались над четницей лушую Допытаться любимых речей, И на корточках плакали, Слушая на успехи родных силачей. Ах, поля мои, борозды милые, Хороши вы в печали своей, Я люблю эти хижины хилые с поджиданием седых матерей, при паду к колопоточкам берестным, мир вам грабли, коса и саха. Я гадаю по узорам невестиным на войне о судьбе жениха. Помирился я с мыслями слабыми, хоть бы стать мне кустом у воды. Я хочу верить в лучшее с бабами, Тепля свечку вечерней звезды. Разгадал я их думы несметные, Не спугнет их ни гром и ни тьма. За сахою под песни заветные Не причудится смерть и тюрьма. они верили в эти каракули, выводимые с тяжким трудом, и от счастья и радости плакали, как в засуху над первым дождём, а задумы и разлуки с родимыми в мягких травах под бусами роз и мерещился в далях задымами над лугами весёлый покос. ой Ты, Русь, моя родина кроткая, Лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая С громкой песней весной на лугу.